Я не привыкла, чтоб меня жалели. Я тем гордилась, Что среди огня Мужчины в окровавленных шинелях На помощь звали девушку меня. Но в этот вечер Мирный, зимний, белый Припоминать былое не хочу. И женщиной Растерянный, несмелый, я припадаю к твоему плечу.